Наконец они свернули влево и въехали на первую улицу. Вдоль ее краев тянулись специально устроенные канавки для стока воды, облицованные розоватым камнем. Дома стали выше. Теперь почти все они имели второй этаж и стояли впритык друг к другу. На многих из них красовались вывески различных лавок и мастерских, помещавшихся внизу. Увидев сапог над одной из дверей, Фолков был и подумал, что здесь живет сапожник. Но оказалось, торговец кожей. Скрещённые мечи означали не оружейника, а скляную лавку. Ну, а всевозможные трактиры и таверны помещались через два дома на третий. Торин остыл после своей вспышки у ворот. Теперь не без удовольствия оглядывал аккуратные ряды чистых домов, вспоминая, очевидно, знакомые места. «И куда мы теперь?» — спросил Фолку у Рогволда, когда они сделали еще один поворот и оказались на очень широкой, не уступавшей по ширине тракту, улице, где народу было особенно много. — Для начала зайдем ко мне, — сказал Ловчий. — Нам прежде всего надо разобраться с Карликом. Я сегодня же пойду и издам его в соответствующее место. Заодно переговорю насчет вашей встречи с наместником, если только он в городе. — Нам надо найти жилье, — сказал Торин. — Ты уж прости нас, Рогволт, но мы не можем стеснять тебя. Ты без того сильно на нас потратился, а я все же привык жить своим умом и ни от кого не зависеть. Не обижайся. — Я вовсе не обижаюсь, Торин, — вежливо заметил Рогволт. Но Фолку понял, что слова гнома все же задеяли старого ловчего. — А что это за улица, Рогволт? — поспешил спросить Фолка, чтобы прервать неловкую паузу. «Улица Великого Короля», — пояснил бывший сотник. «Главная улица Анну Миноса. Тут уж и до моего дома недалеко. А вон там впереди, видишь, башня и купола. Это дворец наместника. Мы заедем ко мне. Я повезу карлика куда следует, а вы тогда ищите жилье, если так решили». Фолку прикусил губу. Рогволд определенно обиделся. Они свернули с улицы Великого Короля и вновь запетляли по узким переулкам. Вскоре хоббит окончательно потерял направление и понял, что теперь ему ни за что не выбраться из города без посторонней помощи. «Ну, вот мы и приехали!» Голос Рогволда чуть дрогнул. «Приехали!» — буркнул гном. но ну, приехали, так приехали!» «Пошли обедать!» — спрыгнул с седла бывший сотник. «Заводите пони. Я сейчас распоряжусь». Он подошел к небольшому двухэтажному дому со стрельчатыми окнами и дубовой резной дверью посредине фасада. Рядом находились неширокие ворота, которые вели во внутренний двор. Хоббит и гном спешились. Путешествие кончилось. Они привязали своих лошадок, высыпав им из седельных сумок последние остатки овса, Торин оглянулся, сплюнул и развязал свой мешок. Вскоре его топор был уже на своем привычном месте. Наверху, на площадке, спускавшейся со второго этажа во двор деревянной лестницы, скрипнула дверь, и появилась длинная фигура Рогволда. Бывший сотник скинул свой видавший виды дорожный плащ, отстегнул шлем И Фолка почудилась, что в голосе Ловчего больше нет тех холодноватых металлических ноток, той уверенности в себе, что так явственно ощущались в нем на протяжении всей долгой дороги. — Поднимайтесь сюда! — Ловчий приглашающе махнул рукой. — Торин, опять ты с своим топором спячь и споги Движения Ловчего стали какими-то мелкими и суетливыми, Хоббит и гном смотрели на него с молчаливым изумлением. Поднявшись поуютно заскрипевшей под тяжелыми подошвами гнома лестнице они оказались в столовой с большим круглым столом, уже покрытым белой скатертью и четырьмя столовыми приборами. Фолка не успел удивиться наличию четвертого прибора. Решив, что он предназначен для карлика, как ведущая в глубину дома дверь распахнулась, И перед изумленными Фолко и Торином появилась далеко не старая, дородная женщина в чистом белом переднике и платке. «Отдрун, моя домправительница!» Чуть замешкавшись, представил ее друзьям Рогволд. «Отдрун, это мои дорожные товарищи. Они принесли важные известия для самого наместника. Торин, сын Дарта, гном с лунной гор к вашим услугам. Фолко, Брэндибек». «Сын Хемфаста, хоббит из Хобитании, к вашим услугам».